Старец Федор Казмич, как Александр Первый. Но вернемся к теме, которую мы уже обсуждали и которую оставили без развития. А именно, никогда не подтверждая своего царского происхождения, Федор козьмич никогда и не отрицал его, как бы неизменно балансируя на опасной грани согласие и отвержение. И тут вновь нужно вспомнить о нескольких вещах, нескольких обстоятельствах, место и времени. Тот, кто называл себя Федором Кузьмичом и при этом не отрекался от некой возможной связи с Александром Павловичем, появился в 1936 году именно там, где ему ни в коем случае нельзя было появляться. Человек без паспорта, хотя бы фальшивого, который, кстати сказать, стоил не намного дороже хорошей лошади, а деньги на холеную лошадь у Федора Кузьмича в 1936 году нашлись, не мог не знать о том, о чем в Сибири и на Урале знали все – о полицейских заставах на больших дорогах. Не мог он и не догадываться о причинах повышенной бдительности государства. Об ожидаемом со дня на день явлении государя Константина Павловича говорили там повсеместно. Не мог он не ведать и о своем потрясающем, вполне соблазнительном внешнем сходстве с Романовыми. Что из всего этого следует? Вывод первый. Безусловный. Будущий арестант сознательно направлялся туда, где его арестуют, где его предадут по руганию и где он сможет пострадать. Вывод второй. Правдоподобный. Он хотел быть арестованным и оскорбленным именно там, где все напряженно ждут самозванца, и где ему, с его явно непростым происхождением и узнаваемым обликом, трудно будет удержаться от соблазна гаркнуть слово, предъявить портрет мнимо покойного царя в качестве знака предызбранности, возмутить народ. Вывод третий. На двух первых основанный. Он искал не только возможности, как следует пострадать, но возможности побороться со страшным искушением, гаркнуть. Перед ним стояла двойная, обоюду острая задача. С нею он справился безупречно. Вывод четвертый. Предположительный. Кем бы ни был тот, кто именовал себя старцем Федором Казмичем, он прибыл на Урал проходить своего рода царское послушание, испытывать смирение, мучительным соблазном отождествления с Александром Первым. Соблазном постоянным, пожизненным неустранимым. Достаточно было однажды сказать окружающим «да, я царь», и вся Сибирь собралась бы у его порога, чтобы на руках нести через грады и веси в Зимний дворец. Достаточно было сказать «нет, я не царь, я такой-то», и все разговоры разом прекратились бы. Но вместе с разговорами обессмыслился бы и подвиг борения с самим собой. Этим, Едва ли не единственное этим можно объяснить готовность и желание старца балансировать между «да» и «нет» во взрывоопасном монархическом вопросе. Опять же, учитывая православную традицию, ни на мгновение не усомнимся в том, что Федор Кузьмич затеял эту опасную игру с огнем не сам по себе. На такое требовалось уже не просто благословение, но духовное повеление старшего по чину, моральный приказ, ослушаться которого нет никакой возможности. Причем посылавший Федора Кузьмича этого бывшего великого разбойника на суровый путь искупления должен был ясно сознавать, что произойдет в Сибири, да и не только в Сибири, если испытуемый не выдержит испытания, сделает шаг в сторону от тесных врат спасения, если он все-таки гаркнет. Какая волна придет в движение? Какая кровь может пролиться? Кто же мог быть этим посылавшим? Мы почти ничего не знаем о предуральском периоде жизни того, кто называл себя Федором Казмичем. Но как раз его церковная биография просматривается достаточно далеко, реконструируется без особого труда и с большой степенью достоверности. Даже если бы в речи старца, который происходил из образованных, не застряли бы простонародные западноукраинизмы, обращение к ближним, по ног, по к Богу, при чистой Божии, все равно. По клейму наимевшейся у него иконе «Чудо исцеления ног», в народе называемой «Стопочка», и по сохранившимся связям с семейством Остен-Сакенов, нетрудно было бы догадаться о длительном жительстве Припочаевской Успенской лавре Даже если бы у старца не было иконы Печерской Божией Матери в чудесах, мы предположили бы его связь с Киево-Печерской лаврой, потому сколь адресно направлял он свою любимицу, будущую майоршу Федорову, к Парфению и Афанасию Печерским. Третий монастырский адрес вычисляется по расковыченной цитате в одном из речений Феодора Казмича. Он говорил, «Православная вера есть великий корабль, который плавает в море. Все же секты – это маленькие лодочки, которые привязались к кораблю, как на веревке, потому только держатся и не тонут». Именно так отзывался о раскольниках преподобный Серафим Саровский. И, наконец, четвертый адрес, быть может, самый важный. На него Феодор Казьмич сам указал. Митрополит Филарет. Именно он позволил будущему старцу уклоняться от частой исповеди. Стало быть, он-то и дал послушание, требующее такого позволения. Что же за послушание? Попытаемся разгадать загадку. Будущий митрополит Филарет Дроздов с юных лет был причастен миру большой русской политики. Еще учась в Троицкой лавровской семинарии, он был приближен митрополитом Платоном Левшиным, одним из самых политичных церковных деятелей конца XVIII – начала XIX столетия. И через него, неизбежно, был в первые же месяцы после переворота посвящен в подробности антипавловского заговора. Знал, какую цену Александр I заплатил за свое преждевременное воцарение. Был вовлечен во многие дворцовые тайны. Едва получив известие о произошедшем в Таганроге о присяге, принесенной Константину, архиепископ отправит из Москвы личное послание варшавскому сидельцу. Послание, за стелевым холодом которого будет скрыто смятение писавшего. Да, Филарет выполнил поручение царя. Да, он никому не сказал о том, что за документы хранятся в пакете, опущенном в недра ковчежца. Но теперь, теперь что делать? Кому из членов правящей династии и в какой мере Александр счел нужным раскрыть секретное решение? Ведает ли Константин об участи Николая и Николай об участи Константина? Или, как было не раз, все запутано до предела? После известной заминки, мышиного шуршания секретных запросов, после двусмысленной паузы в делах российского государства, после повторной присяги и смуты будет принято высочайшее решение 18 декабря – 1825 года вскрыт ковчежец и завещание. И завещание в нем покоющееся, огласить решение логичное. документ хранящийся в алтаре успенского собора московского кремля, где совершалась коронация русских царей, как бы освещен изначально, наделен для народа дополнительной степенью непререкаемости. Вынуть манифест из церковного ковчежца и в присутствии сенаторов, гражданских и военных чинов, Объявить его молящимся – совсем не то же самое, что просто опубликовать в правительственной печати текст царского указа, извлеченный из пыльных недр Сената. В первом случае это будет акт сакральный, во втором – бюрократический. Но решение это не слишком этичное, ибо следовало принять его раньше, до событий 14 декабря. И тогда будет вновь использован хорошо известный любому политику принцип громоотвода. Вот ковчежец, вот владыка. То есть вот поп, вот приход. Разбирайтесь, как знаете. Верховная российская власть тут как бы и ни при чем. Что оставалось Филарету? В своей знаменитой речи при всенародном открытии, хранящегося в Московском Успенском соборе завещательного акта в бозе почивающего государя-императора Александра Павловича, о назначении на наследственный всероссийский престол его императорского величества, благочестивейшего государя Николая Павловича императора и самодержца российского, он вынужден будет использовать все возможности риторического искусства, чтобы отвести от власти подозрения в двусмысленности ее действий, а значит, в какой-то мере направить эмоциональный удар на себя самого. Производство из архиепископов в митрополиты, состоявшееся 22 августа 1926 года, во многом было знаком благодарности николая I Филарету, закрывшему собою очередной моральный изъян Александровского царствования. Однако опалы опалами, награды наградами, а все, что совершалось в Александровскую эпоху, не было для Филарета чуждым. Он прошел, как мы помним, через все ее соблазны и искушения – Позднейшая суровость Филарета и кажущаяся холодность были запоздалым ответом на его юношеские вопросы, которые он предложил сам себе. Чрезмерная трезвость его зрелого отношения к миру восполняла и заземляла чрезмерную экзальтированность ранних лет.